«Тебя сегодня не слышно и не видно?» «Ни как в зимнюю спячку впасть задумала?» «Я не узнаю тебя более», — негромко обронила женщина, когда Далеон уже отчаялся дождаться ответа. «Почему?» Мужчина, обрадованный, что разговор хоть как-то начался, заинтересованно подался вперед. «Утром...» «Я увидела в твоих глазах истинного имперца», — еще тише произнесла Ирра. «Когда ты безучастно наблюдал, как чужак душит твоего ученика и не пытался скрыть радости во взгляде, что кто-то выполняет за тебя неприятную работу». Далеон смущенно опустил голову. Ему было неприятно это слышать. «Ты уезжаешь?» — резко спросила Ира, все так же, несмотря в сторону бывшего возлюбленного. — Враг нар, как я понимаю? — Да. Да он кивнул. — И Нор едет со мной. — Ты останешься с Ранолом и слугами. — Думаю, все будет хорошо. Я оставил в своем кабинете достаточно золота, чтобы ты ни в чем не знала нужды, — «Даже если мне не суждено вернуться, тебя никто не потревожит здесь». «И я никого не потревожу», — Ира как-то странно улыбнулась. Между ними вновь повисло напряженное молчание. Далион не знал, что еще сказать, а Ира не торопилась прийти к нему на помощь. «Ты когда-нибудь любил меня?» Неожиданный вопрос застал Делеона врасплох. Он никогда не говорил Ире о своих чувствах к ней. Жалость унижает человека, а мужчина испытывал к подруге только ее. Нет, ему нравилось проводить время рядом с Ирой. Она никогда не надоедала ему глупыми расспросами, умела вовремя удалиться и вернуться тогда, когда ему... Наскучивало одиночество. С ней было удобно, но не более. Нет. Это прозвучало намного более жестоко, чем предполагал Де Леон. Но ничего изменить было уже нельзя. Слово камнем упало в сонную тишину комнаты. Ира... опустила голову, безуспешно пытаясь скрыть предательский влажный блеск своих глаз. Больно это слышать. Почти беззвучно пожаловалась она, никому в сущности не обращаясь. Ира, ты хорошая женщина, неловко поторопился загладить свою грубость Делеон. Правда, очень хорошая. Ты заботилась обо мне так, как никто другой. «С тобой было славно, спокойно, уютно, но я не любил тебя. Поверь, ты достойна лучшего. Ты обязательно найдешь того человека, который сделает тебя счастливой, рядом с которым тебе больше никто и никогда не будет нужен». «Мне никто не был нужен рядом с тобой», — чуть слышно возразила Ира. Но ту же с показным оптимизмом всплеснула руками. «Впрочем, о чем это я? Конечно, я обязательно буду счастлива. Ты будешь счастлив рядом с Эвелиной?» «Буду», — твердо ответил он. Ира, я действительно очень люблю ее. Понимаю, как неприятно тебе это сейчас слышать, но обманывать тебя я не могу. Рядом с ней я почувствовал себя по-настоящему живым. Солнце светило только для меня, а все трудности казались смешными и преодолимыми».